Глава 24. Новые порядки Лазарет не был приспособлен для такого количества людей, и пиявка, не стесняясь, вытолкала всех, кто прибежал поприветствовать пришедшую в себя Кори. «Давайте все в каютку, быстро!» – скомандовала она. Кори тоже туда сейчас придет, там и наговоритесь». Народ некоторое время еще толпился в коридоре. Каждый хотел сказать Кори какие-то теплые слова, как-то поддержать ее, поприветствовать, выразить радость, что она жива и теперь с нами. Но пиявка была права, в кают-компании будет удобнее всем. Поэтому команда с неохотой все же потянулась в сторону каютки. И то лишь только после того, как мы с пиявкой, подставив Кори плечи, вывели ее из лазарета. Для Магнуса это стало сигналом, и он ушел быстрее всех. Догадаться было нетрудно. Пошел готовить для кори обед. Мне даже стало интересно, что он сможет приготовить. Запасов натуральной еды у нас не осталось, только пайки. Оказалось, что именно пайки он и приготовил. Прихватил несколько саморазогревающихся. Причем не только для кори, но и для всех. Что ж, семейный обед, так семейный обед. Пусть даже и пайками. Только тогда, когда я открыл свой и почувствовал аромат свеже разогретой пищи, до меня дошло, что за всей этой беготнёй, проникновением на станцию, добыванием лекарства, вытаскиванием кайто, уходом от администрации, разговором с капитаном и обсуждением ситуации, мы действительно пропустили обед. Не только я, все мы. Но как бы мы ни были голодны, всё равно все взгляды, всё внимание было направлено на кори. Искренняя радость от того, что она выжила, что страшное позади, что мы справились, не иссякала. Да и не могла иссякнуть. Люди действительно искренне радовались. Как перед этим выкладывались полностью, чтобы достать для нее иммунозу. И снова пиявке пришлось включать мамочку. «Так, дайте воздуха!» – рявкнула она. «Если Кори сейчас не поест, то вам не с кем будет разговаривать. Кори была бледнее смерти». Даже волосы ее, казалось, поблекли и стали менее яркими. Еще у нее не все в порядке было с координацией движений, и руки дрожали, поэтому пиявка кормила ее с ложки. Капитан собирался это сделать сам, но пиявка отшила его с такой яростью, будто он не покормить свою дочь предложил, а выкинуть в космос бесполезный биобалласт. Даже забавно, насколько, оказывается, пиявка может быть мамочкой. Возможно, она пыталась таким нехитрым способом Если не заменить Кори, потерянную в детстве мать, то хотя бы помочь ей справиться с этим, забыть об этом. А возможно, она просто была такая. Может, попадя к ней на операционный стол в таком же состоянии, в каком сейчас была Кори, она бы и со мной вела себя точно так же. Только сначала трахнула бы, конечно. Отвратительно выдохнула Кори, прожевав очередной кусок пайка, который пиявка заботливо наколола для неё на вилку. «Ну, извини», — капитан развел руками. «Магнус, конечно, и рад был бы тебе приготовить вкусный ужин». «Точно так», — прогудел здоровяк, и в голосе его послышалось огорчение. «Да у нас ни продуктов толком нет для этого, ни тем более времени», — продолжил капитан. «Никто же не знал, что ты проснешься именно сейчас». «Да я не про это», — Кори помотала головой. «Я не про еду. Это даже хорошо, что никто ничего не готовил». Я всё равно вкуса не чувствую. Все мысли о том, как бы живот набить поскорее. Я о своём состоянии в целом. Оно отвратительно. «А ты чего ожидала, дорогуша?» – пропела пиявка, протягивая коре ещё один кусочек. «Несколько дней в коме провела, на препаратах и чистой глюкозе. Конечно, ты сейчас чувствуешь себя паршиво. К тому же голодна, и все мысли только о еде. Это ещё хорошо, что ты вообще можешь сейчас есть» потому что я опасалась, что тебя первые часы будет выворачивать от любой еды». «А что и так бывает?» вяло поинтересовалась Кори. «А впрочем, какая разница? Да еще?» «Бывает, бывает», сочувственно ответила пиявка, послушно протягивая еще кусок. «И не такое бывает. Я читала, что когда люди выходят из приступов звездочки своими силами, без препаратов, там такие ужасы могут твориться, врагу не пожелаешь». Вплоть до временного пролича. Отвратительно снова выдохнула Кори, едва проживав. Никогда так плохо не было. Так потому что тебе никогда и не задерживали инъекцию. Пиявка продолжала терпеливо кормить Кори и объяснять ей все как маленькой девочке. Всегда все было вовремя, а тут, видишь, задержались. Я усмехнулся. Никто уже не собирался ругать ее за то, что она полезла к Семецкому на борту худоносора и никто не собирался читать ей нотации. А ведь в сегодняшнем состоянии Кори виновата только она сама. Не кинься она за этим сумасшедшим, и приступ не был бы инициирован. А на ближайшей станции мы купили бы ему нозу в запас и летали бы себе дальше. Однако сейчас на лицах всех членов экипажа читалось одно и то же выражение. «Беспокойство за члены семьи и облегчение, раз все для нее закончилось хорошо». «Наверное, если бы Же умел проявлять эмоции, и у него было лицо, на нем бы тоже было такое выражение». «Так что вы там говорили про призмы?» Умяв половину пайка, поинтересовалась Кори. «А ты не с самого начала подслушивала», – удивился капитан. «Ну так», – Кори поморщилась. «Я вроде слышала все, но первую половину не воспринимала совсем. Голова не работала». «Ну понятно», – вздохнул капитан, и кратко Кори даже доесть не успела. Рассказал ей, что мы обсудили и к каким выводам пришли. «Да я, оказывается, много всего интересного пропустила», – вздохнула Кори. «И как вы вообще без меня справились со всем этим?» «О, ты знаешь, когда никто не убегает, сломя голову в глубину непонятного корабля за откровенным психопатом, оно даже как-то проще получается», – максимально невинным голосом заметил я. Кают-компания, в которой мы все собрались, потонула в хохоте даже сама Кори, хоть и пыталась сделать вид, что надулась, не удержалась и улыбнулась бескровными губами. Довольно простая, в общем-то, шутка разрядила атмосферу напряженности, и кажется, все наконец-то окончательно поверили, что вскоре все в порядке и опасность для нее миновала. Удивительные все же люди, и не люди тоже. Такие разные, такие непохожие друг на друга, как они вообще уживаются вместе? Когда я был командиром отряда. Я строго следил за тем, чтобы все люди в нем были, если не одинакового менталитета и взглядов на жизнь, то хотя бы не сильно разными. Новых людей за всю историю существования «Мертвого Эха» было всего трое, но каждый из них был результатом долгого вдумчивого отбора, основанного преимущественно на личном общении с каждым кандидатом. Мои критерии отбора были настолько жесткими, что для того, чтобы выбрать одного нового бойца в отряд, «Я отсеивал по полтора десятка претендентов. Отсеивал, даже если мне просто не нравилась интонация человека, с которой он отвечал на вопросы. Потому что не та интонация в спокойной обстановке – это потенциальное недопонимание в обстановке критической. А недопонимание в критической обстановке – это потенциальная опасность. Я лучше отсею полтора десятка кандидатов, чем позже потеряю полтора десятка своих ребят». Это не значит, что в отряде царила какая-то автократия и диктатура, нет. Именно из-за того, что я собирал вокруг себя людей с одним и тем же образом мышления, таким же, как у меня. Все прекрасно понимали необходимость такого подхода, и никому не приходилось его насаждать. Никто никого не держал насильно, все и так все понимали. Меня окружал десяток меня же, пусть и с другими лицами. Я собрал вокруг себя своих же клонов, но не физических, а психологических. И на этом, в том числе, базировалась успешность нашего отряда. Потому что именно успешность отряда и ставилась в приоритет. И нами, и нам. Именно к ней я стремился. Именно к ней стремились мы все. Это была идеальная схема, потому что я знал. Даже если во время очередной операции я окажусь выведен из строя, операция продолжится и будет завершена успешно. Каждый в отряде мог стать командиром. Каждый был способен запомнить не только свои задачи, но и задачи другого бойца тоже. И не просто запомнить, а полноценно заменить. Каждый мог вести за собой группу и отдавать указания. Мы были сродни легендарному отряду «Бессмертных» из мифов древнейших времен. Отряду, все члены которого по легенде всегда, даже в бою, носили маски, и из-за этого, когда кого-то из них убивали, и его место занимал воин в такой же маске, Создавалось ощущение, что это вас стал убитый. У нас было что-то похожее. Это в обычных отрядах, общевойсковых или даже специальных. Приоритетной целью для противника всегда был командир, потому что без управления отряд превращался в бесполезную кучку одиночек. У нас же весь отряд был одиночками, правда, отнюдь не бесполезными. И в то же время каждый мог быть командиром, если понадобится. У меня даже не было никаких отличительных знаков, которые могли бы обозначить меня как командира, как не было их и ни у кого другого. Для противников мы всегда были и должны были быть волной совершенно одинаковых, неотличимых друг от друга солдат, которых даже если поразить, не становится меньше, которые не перестают атаковать, даже если поразить того, кто кажется командиром. Название отряда «Мёртвое эхо» появилось именно из этой идеи. Ведь если кого-то из отряда убивали, у противников должно было складываться ощущение, что убитый возвращается в строй, как возвращается к источнику звука эхо. Но это была идея, которую мы не выбирали. Это была идея, которую нам насадила администрация. Идея с виду правильная и светлая, а на деле густо замешанная на крови лжи, на чужих невинных жизнях и судьбах. И мы были теми самыми инструментами, которые обеспечивали это замешивание. Разумными, конечно, инструментами, но с накрепко промытыми мозгами, верящие в то, что все, что они делают, делается ради добра и справедливости. А сейчас я смотрю на эту разношерстную компанию, которая на семью тянет меньше, чем семейная пара из администрата и лунатика, и понимаю, что им вообще не нужна никакая идея, чтобы быть вместе. Им даже не нужно быть одинаковыми, или хотя бы просто похожими. У них вообще нет ничего общего, в том числе и такой, казалось бы, необходимой вещи, как органическое происхождение. Им вообще ничего не нужно для того, чтобы стать одной большой странной, но дружной семьёй. Семьёй, в которой все готовы пополам порваться, чтобы спасти другого, и не потому, что иначе следующую боевую задачу будет выполнять труднее, а потому что просто считают это нормальным, правильным. Семьей, в которой готовы принимать эту помощь от других, не пытаясь сделать вид, что все нормально в ситуациях, когда понятно, что на самом деле ни хрена нормального нет. Семьей, в которой никто не лезет в душу другому, потому что все считают, что есть вещи, о которых человек должен рассказать сам, и только тогда, когда сам посчитает нужным. В моем отряде таких вольностей не было, Никаких тайны секретов ни у одного бойца не было, и это даже не моя прихоть была, а медицинской службы, которая следила в том числе за психологическим состоянием бойцов. Семьей, которая теперь стала и моей семьей тоже. В которой никто не требует от меня ничего и от которой, в общем-то, не вправе ничего требовать я сам. В которой все взаимодействия построены на уважении чужих границ и чужих желаний. И самое интересное – Я с удивлением понимаю, что меня это полностью устраивает. Возможно, в другой ситуации, например, если бы я из бронескафа «Мёртвого Эха» сразу попал на борт затерянных звёзд, я был бы, мягко говоря, растерян. Я бы совершенно точно не знал, как себя вести. Пытался бы цепляться за старые порядки, за привычные для меня вещи, и не находил их. Не находил и пытался бы привнести их самостоятельно. Снова собрать вокруг себя, если не мёртвое эхо, то хотя бы эхо мёртвого эхо, его жалкое подобие. Если бы моя история сложилась по-другому, скорее всего, так бы и было. Но время, проведённое практически в полном одиночестве в конуре Врекера, сгладило эти острые углы. Я ещё не забыл, какими были мои привычные старые порядки, но они уже перестали быть мне необходимы. Теперь я вижу их изъяны, нестыковки и просто слабые места. И не только их, это можно сказать про всю деятельность администрации в целом, ведь они ничего с тех пор не меняли в своих методах. Парадокс, но я в составе элитного отряда прожженных бойцов, оказывается, был намного менее опасен, чем я, окруженный кучкой отбросов, которые не смогли найти свое место в обществе и были вынуждены организовать свое собственное общество крошечное Влезающее в объем корвета класса «Барракуда». Крошечное общество, которое за счет уникальности каждого, кто в него входит, уже успело создать администрации такое количество проблем, причем не специально, а лишь потому, что так складывались обстоятельства. Даже представить себе сложно, что будет, если мы решим начать гадить администрации уже осознанно. Одно я знаю точно – если решим, Я с огромным удовольствием в этом поучаствую. Мои знания о том, как работает администрация, плюс таланты каждого члена команды «Затерянных звезд», плюс взаимоуважение и готовность прийти друг другу на помощь, и у нас есть неплохой шанс выйти победителями». Кайто внезапно вскинул голову, словно услышал что-то, и замер в таком положении, глядя куда-то в стену. «Я проследил направление его взгляда и увидел. Если продолжить линию, то получится, что азиат пытается через стену увидеть, что творится на мостике. А может и видит на самом деле, кто его знает, на что он способен. Это уже не так важно на самом деле. Намного важнее то, что я теперь могу обходиться без этого знания. И меня это даже не нервирует». «Пропустите, пропустите!» – занервничал Кайто, выбираясь из-за стола. «Ты куда?» – удивился Магнус, но все равно вылез, выпуская техника. «В туалет, что ли?» «Нет, да, нет», – запутался Кайто в собственных словах. «Я не знаю пока, я позову». И он выбежал из каютки раньше, чем я мог бы задать ему какой-то вопрос. «Да я и не собирался. Мне уже не важно. Я принял и его, и остальных членов команды такими, какие они есть, со всеми их заморочками. Семья так семья». «Всё, я наелась», — заявила Кори, когда второй паёк показал дно. «Не могу больше». «Ещё бы, ты же рацион двух дней почти слопала», — улыбнулась пиявка, протягивая ей салфетку. «Как себя чувствуешь?» «Лучше», — с облегчением произнесла Кори. «Прямо намного лучше. Даже вкус под конец вернулся». «Отлично, значит, ты оправилась», — кивнула пиявка. «Ну-ка». Она вытянула палец, поводила им перед лицом Кори, Убедилась, что та исправно следит за ним. Молодец. Теперь руки вытяни вперед. Руки девушки уже почти не дрожали, и это удовлетворило пиявку еще больше. Прекрасно. Сейчас вернемся в лазарет, налью в тебя еще коктейль из витаминчиков, и будешь как новенькая. Все, идем, мальчики выпустите. Но уйти они не успели. Даже выпустить их мы не успели, потому что в комлинке каждого из нас раздался взволнованный голос Кайто, «Скорее на мостик! Все скорее сюда! Тут такое!» «Что там, Кай?» — со вздохом спросил капитан, закатив глаза, и я его полностью понимал. «Потому что у Кайто такое может означать даже астероид необычной формы, пролетающий мимо нас, и который обязательно надо показать всем остальным. Но не в этот раз!» «Архив взломан!» — возбужденно заорал Кайто. «Архив с новоходоносора!» Я его вскрыл!